Глава 42. «Рассудок вводит меня в заблуждение, и в этом мука, в этом ад». Бен Джонсон. «Но почему они называют это литературой отчаяния?» спросил папа. Папа Лука, который был кардиналом Джеймсом Макентайром, сидел в кресле-качалке в конце столовой у окна, из которого открывался вид на крыши Филадельфии и Старую Гавань. Силуэт города отчетливо выделялся в утреннем солнце холодного зимнего дня. На папе был темно-синий халат, который он получил в подарок, будучи еще простым священником. Халат не мог полностью скрыть его зрелую тушу. Ноги его были обуты в старые коричневые домашние шлепанцы, а открытые голени выглядели мясистыми и слегка посиневшими. Папа, как отмечали некоторые наблюдатели, заметно напоминал апоссума – скошенный лоб, подчеркнутый лысиной, и глаза, которые ухитрялись одновременно казаться тупыми и внимательными. «Сосредоточенные», – так один из комментаторов назвал глаза папы. Это были глаза тупого животного, выискивающего чем бы поживиться. Вопрос папы Луки был адресован отцу Лоуренсу Дементу, его секретарю, который стоял у буфета, где был накрыт завтрак. Папа ел экономно, а отец Демент, который никогда не прибавил весе ни унции, наложил горой на свою тарелку бекон, четыре яйца, Тост с мармеладом, жареный картофель и небольшой бифштекс. «Литература отчаяния», — сказал отец Демент. «Это просто ирландская манера». Он пересек комнату и подошел к столу, на котором поставил свою тарелку, затем выдвинул стул, выбрав такой, чтобы сидеть к папе лицом. «А кофе есть?» Он опять кончился. «В том серебряном чайнике есть чай». Отец Демент и в 35 лет еще выглядел, как студент-выпускник, с острыми и внимательными голубыми глазами, небольшой прядью черных волос на лбу и широким ртом, всегда готовым улыбнуться. Отец Демент вернулся к буфету, как будто в этом мире его ничто не волновало, и налил себе чашку горячего чая. «Литература отчаяния», — пробормотал папа. Отец Демент поставил чашку на стол рядом со своей тарелкой и уселся завтракать. Секретарь папы, одним из первых, заметивший его сходство с Апосумом, удивлялся. С чего бы это он обратил внимание на новую ирландскую литературу? Бекон, как обычно, недоварен, отметил отец Демент. Он нахмурился и все равно начал есть. Может случиться так, что не будет возможностей для Ленча». Несмотря на тушу и голодное выражение в глазах, папа казалось существовал, потребляя минимальное количество пищи. Некоторые подозревали, что папа ест тайком в своей комнате. Внимание папы Луки в это утро было занято докладом о восстановлении двух старых ирландских аббатств, занятых теперь светскими братьями которые посвящали себя изготовлению иллюстрированных манускриптов в древней манере на коже и великолепной льняной бумаге ручной выделки. До сих пор за пределами Ирландии никто не видел образцов этой работы, а содержание их было известно только в общих чертах. Доклады обращали особое внимание на художественную ценность и общее название, которое употреблялось по отношению к этим работам – литература отчаяния. Ренессанс языка. Так назвал один из докладчиков эти работы, цитируя одну короткую выдержку. «У нас есть все три вида мученичества в щедрых пропорциях – зеленое, белое и красное. Зеленое – это отшельническая жизнь и уединенное созерцание Бога. Белое – это разлучение с семьей, друзьями и домом, потому что не может быть семьи и дома без жены. И что есть дружба, если она не произрастает из самой интимной из всех близостей? И, наконец, красное мученичество – Самое старинное из всех них – принесение своей жизни в жертву за веру. Лично отец Демен думал, что Ирландия всегда прибегала к словам, если все остальные средства потерпели неудачу. Мысли папы больше касались политики, так как это была его родина, которую он понимал лучше всего и которая, как он знал, оказала самое сильное влияние при выборе его на теперешнюю высокую должность. Это, конечно, было милосердие Божие. Это было подарком. Он чувствовал, что поставлен самым ярым защитником церкви от ереси. Слишком много было в этом мире людей, готовых погрузиться в себя в поиске мистических решений, которые церковь не приветствовала. Святая Мать Церковь – единственная и неповторимая, в этом вся суть. Папа Лука знал проблему, которую это имя вызывало в пораженном чумой мире. Если женщин нет, то название «Отец» может приобрести циничный оттенок. А как может существовать Мать Церкви без отцов? Это вызывало темную злость в утративших все людях. Папа Лука знал о таких вопросах. «Скажите мне, священник, как может быть мать у вас, если у меня ее нет? Почему вас называют отцом, а у меня никогда не будет этой святой привилегии?» И еще всегда были такие, которые требовали. «Где были вы, священники, когда пал удар? Где был ваш Бог, когда случилась эта вещь? Ответьте мне, если можете». Были ли новые аббатства в Ирландии частью нового мистицизма, выросшего на таких вопросах? Папа Лука был особенно озабочен другой выдержкой из новой литературы, приведенной комментатором. Наши юные идеалисты слишком долго жили в крысиных норах конспирации. Они начали думать о них, как о своей натуральной среде обитания, и сопротивлялись всему, что могло бы вытащить их из этой среды. Но Бог указал нам путь. Почему мы не изберем его? Какой путь? удивлялся папа. Комментатор не сказал это, а папские запросы в Ирландию остались без ответа. Вскоре папа поднялся и прошел вниз через холл в свою спальню, где были разложены его облачения. За стеной его личных апартаментов была слышна возня. Все беспокойства папской жизни были готовы вновь обрушиться на него в этот день. Он тосковал по простым временам и часто чувствовал нежелание нарушать одиночество. От садимента он терпел, так как сообщения должны быть посланы, слова записаны и переданы. Отец Демент, в свою очередь, расправлялся с четвертым тостом, щедро намазанным мармеладом. «Папские печи в Филадельфии производят вполне удовлетворительный хлеб», — думал он. «И нет смысла торопиться с завтраком, потому что не надо спешить за папой и помогать ему». «Этот папа сам все для себя делает, предпочитая вести себя именно так». Его исповедник жаловался, что папа слишком быстро проскакивает через все необходимые святые ритуалы. Почему папа спросил об имени, которым ирландцы называют свои иллюстрированные манускрипты? После всех этих месяцев, проведенных с папой Лукой, отец Демента обнаружил, что его до сих пор поражают причуды папы. Может быть, это связано с церемониями, которые планировались на сегодняшнее утро здесь, в Филадельфии? Мы должны найти наше счастье в Боге. Это были слова папы. Литература отчаяния набрасывала на вещи погребальный покров, но это не должно мешать планам, намеченным на этот день. Вопреки всем усилиям остановить его, папа двигался с несгибаемой решимостью вперед к цели филадельфийского паломничества. Некоторые из новых кардиналов, особенно кардинал Шоу, возражали, опасно склоняясь на сторону президента Велкорта и других лидеров, которые указывали на проблемы, возникшие в связи с чумой. И не только правительство без радости смотрели на перемещение больных масс людей, многие из которых, возможно, заражены. Изолированные поселения склонялись к насилию против чужаков, пытавшихся войти к ним или пройти через запрещенные регионы. Папа Лука оставался непреклонным. Отец Демент потряс головой и поправил себя. Нет, это скорее тихая настойчивость, чем что-либо другое. Казалось, что Бог обратился прямо к нему, и папа двигался, уверенный в этой божественной поддержке. Это, конечно, была вещь, внутренне присущая папству. Отец Демен знал, что старое верование нельзя отрицать. Он разделял эти верования и сам. Посвященного папу охватывала после посвящения особая аура божественной заботы. Непрерывная линия святого наследования от Христа к Петру и к папе Луке несла в себе обещание чудесной силы и любви. Сами эти комнаты здесь, в Филадельфии, которые когда-то были частью регионального правления церкви, внушали теперь чувство чудесной силы, которую обеспечивало присутствие папы. Отец Демент промокнул последнее из яиц последним куском тоста, допил чай и, вздохнув, откинулся назад. Прислужник, выражение лица которого было смягчено благоговейным трепетом, выступил из тени дверного проема, тихо скользнул вперед и убрал тарелки. Отец Демент нахмурился. Молодой человек действовал умело, но все равно это не то, что старые времена. Совсем не то. Тем не менее, папа отказывался от служанки-женщины у папского престола. Если бы это его пожелание высказал не сам папа, отец Демен счел бы его патологическим. Отец Демен содрогнулся при мысли о неприятности, которая, как он знал, должна произойти. Папа еще должен будет произнести публично то, что уже сказал в частной беседе. Но это только вопрос времени. Может это случиться в кульминационный момент первого паломничества, если этому паломничеству позволят свершиться. Бог по воле своей покарал женщин чудесной целью. Грех женщины выставлен на общее обозрение. Нам ясно приказано избавиться от этого греха. Отец Демент стал и расправил плечи. Красное мученичество, как его назвали ирландцы, всегда было крайним требованием, которое церковь могла потребовать от своих людей. Хотя отец Демент чувствовал, что папа Лука ожидает его с радостью. Он был глубоко враждебен половому союзу и от этого никуда не деться. Он был антифеминистом. Отец Демент осмеливался думать так. Папа слишком прислушивался к отцу Малькому Эндрюсу, протестантскому министру, который вошел в луна церкви и поднялся до высшего совета. Подойдя к окну, у которого недавно сидел папа Лука, отец Демент посмотрел на город. Он чувствовал, как что-то приобретает очертания. Литература отчаяния, ирландцы, пытающиеся возродить старые обычаи, отец Эндрюс и антифеминистское движение, набирающее силу возле папы. Вот только вчера отец Эндрю сказал. «Поэты когда-то сказали, что мы живем, любим и сходим в могилу с уверенностью в будущих поколениях. У нас отобрали это. Один смертельный удар, и мы осиротели. Наше потомство отрезано от нас. Человечество живет теперь в непосредственной близости могилы. Никто не может отрицать смысла этого события». И папа согласно кивнул. Отец Демен слышал, как собираются свита, советники, кардиналы, служители – Официальный день должен был вот-вот начаться. Где-то в течение дня папа пойдет в свою личную часовню и помолится здесь об указаниях свыше. Только немногие из непосредственного окружения знали суть кризиса, для которого папа будет искать указания свыше. Спор между папой Лукой и президентом Велкортом длился уже некоторое время, но последний ночной звонок Халса Эндерса Бергена, генерального секретаря Организации Объединенных Наций, придал этому вопросу новую остроту. Отец Демент, как обычно, слушал этот разговор по параллельному телефону, делая заметки для папы. «Я не верю, что ваше святейшество понимает, что готов сделать президент, если вы бросите ему вызов», сказал Берген. Папа Лука ответил мягким голосом. «Нельзя противиться Господу». «Ваше святейшество, президент Велкарт видит этот вопрос несколько в ином свете. Президент, пользуясь поддержкой остальных мировых лидеров, различает папство в политике и папство в религии. Такого различия нет, сэр. Я боюсь, ваше святейшество, что в нашем новом политическом климате может быть и имеет место такое различие. К несчастью, точка зрения президента является популярной. У него есть политическая поддержка силовой акции, если он надумает предпринять таковую. Какая силовая акция? Я затрудняюсь. Не стесняйтесь, сэр. Он объявил о том, что может предпринять. Не прямо, ваше святейшество. Но вы что-то подозреваете. Боюсь, что да. Тогда выкладывайте, сэр. Делая заметки, отец Демент подумал, что он никогда не слышал такой твердости и целеустремленности в голосе папы. Отец Демент никогда не гордился папой больше, чем в этот момент. Ваше святейшество, сказал Берген, вполне возможно, что президент даст приказ направить на вас ракету. Отец Демент ахнул. Его рука соскользнула с карандаша, Оставив в блокноте каракули, он быстро пришел в себя и удостоверился, что записал эти слова правильно. К ним надо будет потом присмотреться поближе. Он так и сказал? спросил папа. Не такими словами, но. Но вы не сомневаетесь, что он может отреагировать именно таким способом? Это один из вариантов, Ваше Святейшество. Почему? Поднимается протест против вашего паломничества, Ваше Святейшество. Люди боятся его. Президент будет действовать политическими средствами, если вы его вынудите к этому. Ракеты – это политическая реакция? Отец Демент подумал, что этот вопрос папы отдает, пожалуй, необразованностью, но, может быть, это была всего лишь знаменитая святая простота. Президент Велкарт получил петицию, требующую остановить вас, ваше святейшество, сказал Берген. Было предложено, чтобы филадельфийская военная команда вмешалась и взяла вас под стражу. «Моя охрана не допустит этого, сэр». «Ваше святейшество, давайте посмотрим на вещи реально. Ваша охрана не выстоит и пяти минут». «Церковь никогда не была сильнее, чем сейчас. Люди будут протестовать». «Настроение Филадельфии, ваше святейшество, не всеми разделяется. Именно это и делает возможным ракетное решение проблемы, по моему мнению. В нем есть окончательность, против которой не может уже быть аргументов». «Вас попросил позвонить мне президент, сэр?» Он попросил меня убедить вас, ваше святейшество. Вы очень обеспокоены. Признаюсь, что да. Хотя я и не разделяю ваших религиозных убеждений, но вы являетесь моим ближним, и как каждый из них, дороги мне». Отец Демент подумал, что слышал в голосе генерального секретаря нотки подлинной искренности. Папа слышал их тоже, по-видимому, так как в его ответе прозвучало неподдельное чувство. «Я буду молиться за вас, мистер Берген. Благодарю вас, ваше святейшество». А что мне сказать президенту Велкерту и остальным заинтересованным лицам? Вы можете передать им, что я буду молиться об указании свыше.